Чингачгук, между тем, неподвижно стоял на своем посту в ожидании невесты. Но его надежда исчезла, когда Зверобой в коротких словах объяснил сущность дела. После предварительных совещаний приятели решились действовать без промедления. Прежде всего они поставили лодку у берега так, чтобы Вахта, явившись на свидание, могла ее увидеть. Потом, осмотрев свое оружие, они решили идти дальше в лес. Мыс, вдававшийся в озеро, площадью был около двух десятин, и половина этого пространства занята была теперь иракезским лагерем. Через несколько минут приятели, пробираясь между густых деревьев, ощутились в таком месте, откуда могли видеть все движения иракезов, не будучи, однако, сами ими замечены. Лагерь был ярко освещен. Женщины вели оживленный разговор. Одна из фигурок слонов переходила из рук в руки. Чингачгук с замиранием сердца увидел и свою вахту. Насторожившись, приятели могли слышать каждое слово. «А ведь если подумать хорошенько, так и выйдет вздор, сущий вздор» говорила одна иракеска. «У гуронов есть зверки еще, пожалуй, похитрее, да и то ими не хвастаются. Эта игрушка удивительна только для делавара. Гурон завтра же ее забудет. Да и что за диковина? Пусть эти звери подойдут к нашим вигвамам, и наши молодые воины сумеют их отогнать». Эти слова относились к вахте и были сказаны с очевидной целью вывести ее из терпения так как она всегда вступалась за свое племя. «Беда только в том, что этот зверь не осмелится подойти к деловарским домам», возразила Вахта. «Он задрожит от страха при одном взгляде на деловарских молодых воинов». «Вот забавно, молодые воины между деловарами, да и во всем их племени никого нет, кроме женщин», И желала бы я знать, кто когда слыхал о молодом делаварском воине. Их не боятся даже лани, и беззаботно разгуливают где ни попало, когда проходит между ними делаварский охотник. Кто когда слыхал о молодом делаварском воине? Все слыхали, кроме разве тебя, с живостью возразила Вахта. Да и ты, конечно, слыхала, если не была глуха, как тетерев. Хотя сам Таминунд теперь стар, как эти горные сосны или как орлы, которые вьются под облаками, но и он был молод в свое время. Имя Таминунда знает старый и малый на всем пространстве от большого озера соленой воды до пресных вод на западной стороне. А где и когда был род знаменитей семейства Ункаса, Хотя бледнолицы разорили их могилы и разметали их кости. Никогда и никакой орел не залетал на такую высь, как они. И не было оленя проворнее их. И никакая пантера не превосходила их своей силой и отвагой. Разве нет теперь между деловарами молодых воинов, крепкогрудых и легких на ходу, как дикие лани? Шире открой свои глаза, и ты увидишь Чингачгука, величественного, как молодой ясень, и твердого, как старый дуб. Это объяснение вызвало многочисленные возражения, и спор завязался жаркий.